Глава 3. Не прошло и трех дней, как группа поиска на и добилась существенных результатов. В Ларчмонте в качестве одного из похитителей семьи Слоуна, возможно, даже возглавившего операцию, был опознан известный колумбийский террорист Улисс Родригес. В воскресенье утром, как и было обещано накануне, Карандашный портрет Родригеса, сделанный 20 лет назад его однокашником в университете Беркли, был доставлен в Сибирь. Карл Оуэнс, раскрывший имя Родригеса благодаря своим связям в Богатеи в иммиграционной службе США, получил рисунок в руки и отправился с ним в Ларчмонд. С ним была операторская группа и срочно вызванный корреспондент из Нью-Йорка. Оуэнс попросил корреспондента показать перед камерой шесть фотографий бывшей учительницы Пресцилли Ри, свидетельницы похищения на автомобильной стоянке у супермаркета. Одна из них была фотокопией изображения Родригеса, остальные пять были изъяты из досье сотрудников телестанции, имевших внешнее сходство с Родригесом. Мисс Ри без колебаний указала на Родригеса. «Вот он!» «Это он!» — крикнул, что они снимают фильм. «Здесь он выглядит моложе, но это он. Я узнаю его где угодно». Затем добавила. «Мне показалось, что он у них главный». Пока что этой информацией владела только Сибей. Разумеется, никому не было известно, что Улиссис Родригес использовал псевдоним «Мигель», а во время перелета в Перу назвался «Педро Паласиусом. однако это не имело значения, поскольку в арсенале любого террориста было несколько имен. В воскресенье поздно вечером четверо из группы поиска Гарри Партридж, Рита Эбрамс, Карл Оуэнс и Айрис Иверли провели совещание. Оуэнс, справедливо гордившийся своей заслугой, настаивал, чтобы сообщить об открытии в выпуске вечерних новостей в понедельник. Партридж колебался, Но Уэнс с жаром доказывал. «Слушай, Гарри, пока этой информации владеем только мы, мы же всех переплюнули. Если мы выйдем в эфир завтра, все остальные лишь подхватят эстафету и им, в том числе «Нью-Йорк Таймс» и «Вашингтон-Пост», придется, скрипя сердце, воздать нам должное. Но если будем тянуть, вести Родригеси просочится наружу, и мы упустим первенство». Ты не хуже меня знаешь у людей длинные языки. Это женщины из Ларчмонта, Ари, может рассказать кому-нибудь и пойдет, и пойдет. Даже наши могут проболтаться, и тогда информацию может перехватить другая телестанция. Я того же мнения, сказала Айрис Иверли. Гарри, ты же хочешь, чтобы я завтра с чем-то выступила, а кроме Родригеса у меня ничего нового нет? Знаю, сказал Партридж. Я и сам склоняюсь к этому, но есть несколько причин, чтобы повременить. Я определюсь к завтрашнему дню. Остальным пришлось этим довольствоваться. Про себя же Партридж решил, Кроуфорд Слоун обязательно должен узнать о том, что ему удалось выяснить. Кров испытывал такую душевную муку, что любой шаг вперед, пусть и не давший пока конкретного результата, послужит ему утешением. Несмотря на поздний час, а было около десяти вечера, Партридж отправился к Слоуну домой. Звонить он, разумеется, не мог, все телефонные разговоры Слоуна прослушивались ФБР, а Партридж еще не был готов предоставить ФБР новую информацию. Из своего временного личного кабинета Партридж вызвал машину с шофером к главному входу здания. «Спасибо, что приехал и рассказал, Гарри», — сказал Кроуфорд Слоун после того, как Партридж все ему выложил. «Вы собираетесь выйти с этим завтра в эфир?» «Не уверен». Партридж высказал все свои соображения «за» и «против», добавив «утро вечера мудренее». Они сидели в гостиной со стаканами в руках, где всего четыре вечера назад подумал словно и сердце его сжалось. Он, вернувшись с работы, разговаривал с Джессикой и Николасом. Когда Партридж входил, агент ФБР вопросительно посмотрел на него. Сегодня он подменял Отиса Лока, проводившего вечер с семьей. Но Слоун решительно закрыл двери с гостиной в холл, и двое коллег разговаривали приглушенными голосами. «Каково бы ни было твое решение, — сказал Слоун, — я поддержу его. Как ты думаешь, тебе еще не пора вылетать в Колумбию?» Партридж отрицательно покачал головой. «Пока нет. Пойми, Родригес — наемник, он орудует по всей Латинской Америке и Европе, поэтому я должен еще кое-что выяснить, в частности, где проводится эта операция. Завтра я опять засяду за телефон. Остальные тоже. В первую очередь Партридж намеревался позвонить адвокату, связанному с организованной преступностью. Партридж говорил с ним в пятницу, но тот до сих пор не перезвонил». Интуиция подсказывала Партриджу, что Родригес, как и всякий, кто действует подобным образом на территории США, должен непременно войти в контакт с преступными кругами. Когда Партридж уходил, Слоун положил ему руку на плечо. Гори, дружище, сказал он взволнованно. Я убедился, что ты моя единственная надежда вернуть Джессику Ники отца. Он сомнением помолчал. Затем продолжал. «Да, было время, когда мы с тобой разошлись, и если в том есть моя вина, прости. Но как бы то ни было, я просто хочу, чтобы ты знал, все, чем я дорожу в этом мире, в твоих руках». Партридж хотел сказать что-нибудь в ответ, но не нашел подходящих слов. Он лишь несколько раз скивнул, Тронул Слоуна за плечо и пробормотал: Спокойной ночи. — Куда едем, мистер Партридж? — спросил шофер себе. Было около полуночи, и Партридж устало ответил. — В отель Интерконтинентал, пожалуйста. Откинувшись на спинку сиденья, Партридж вспомнил прощальные слова Слоуна и подумал. — Да, я тоже знаю, что такое терять и... бояться потерять любимого человека. В его жизни сначала давным-давно это была Джессика, хотя обстоятельства, при которых это случилось, не шли ни в какое сравнение с нынешней отчаянной ситуацией Кроуфа. Потом Джемма. Он отогнал эту мысль. Нет, он ни за что не будет думать сегодня о Джемме. Последнее время воспоминания о ней не дают ему покоя, Они словно наваливаются на него вместе с усталостью и всегда причиняют боль. Он заставил себе вернуться мыслями к Роуфу, который страдал не меньше Джессики, да еще терзался тем, что потерял сына. Партридж так и не испытал отцовского чувства, хотя предполагал, что утраты ребенка способна причинить невыносимую муку, может быть, самую невыносимую в жизни. Они с Джеммой хотели детей. Он вздохнул. Джемма, милая. Он больше не сопротивлялся. Машина плавно катила к Манхэттену. Расслабившись, он предался воспоминаниям. После простой церемонии бракосочетания в Панаме, когда они с Джеммой стояли перед Хуэтой и искренне клялись выполнять супружеский долг, Партридж навсегда уверовал в то, что скромные свадьбы служат началом более крепких брачных союзов, чем пышные богатые пиршества, которые, как правило, оканчивались разводом. Хотя это было личное и субъективное мнение, основанное главным образом на его собственном житейском опыте. Первый брак Партриджа, заключенный в Канаде, начинался с белой свадьбы по всем правилам. Подружки-невесты, несколько сотен гостей, венчание в церкви — все по настоянию матери-невесты. Всему предшествовали театральные репетиции, лишившие смысла саму церемонию. В результате ничего из этого не вышло, за что Партридж винил, по крайней мере, наполовину себя самого, а риторический обет верности, пока смерть не разлучит нас — исчерпал себя через год, когда по обоюдному согласию супруги предстали перед судьей. Напротив, брак с Джеммой, начавшийся столь невероятным образом на борту самолета папы, креп по мере того, как росла их любовь. Никогда в жизни Партридж не был так счастлив. Он продолжал работать корреспондентом в Риме, где иностранные журналисты по определению коллегии Сибей жили по-королевски. Сразу по возвращении из поездки Партридж и Джемма сняли квартиру в палаццо XVI века между лестницей на площади Испании и фонтаном Треви. В квартире было восемь комнат и три балкона. В те времена, когда телестанции тратили деньги, не задумываясь о завтрашнем дне, корреспонденты сами подыскивали себе жилье и подавали счета на оплату. С тех пор многое изменилось. Бюджеты сократились, и бухгалтеры стали править бал. Теперь телестанции сами обеспечивали сотрудников квартирами попроще и подешевле. А тогда, взглянув на их первый дом, Джемма воскликнула. «Гарри, Мио Амор, это же настоящий рай! А я этот рай усемирю". И она сдержала слово. У Джема был дар заражать смехом, весельем и жизнелюбием. Кроме того, она умела вела хозяйство и прекрасно готовила. Но вот чего ей не удавалось, так это считать деньги и пользоваться чековой книжкой. Когда Джемма выписывала чек, она часто забывала заполнить корешок, поэтому денег на счету всегда было меньше, чем она полагала. Но если она и вспоминала про корешок, то ее подводила арифметика, она путала сложение с вычитанием, так что Джемма и банк страдали несовместимостью. «Гарри Тезору в банкирах совсем нет нежности», — пожаловалась она как-то после сурового выговора от управляющего банком. «Они... как это по-английски... прагматики подойдет», — подсказал он, забавляясь. «Ой, Гарри, какой же ты умный!» «Да», — закончила Джема решительно, «банкиры — ужасные прагматики». Партридж легко нашел решение. Он стал сам регулировать семейный бюджет, что было минимальной данью тем милым новшествам, которые появлялись в его жизни. Но Джемма обладала и другой особенностью, требовавшей более деликатного подхода. Она обожала машины, у нее была старенькая Альфа-Ромео, но, как многие итальянцы, водила чудовищно. Иногда, сидя рядом с Джеммой в Альфа-Ромео или в его БМВ, которую она тоже любила водить, Он зажмуривался от страха, но всякий раз ему удавалось уцелеть, и он сравнивал себя с кошкой, потерявшей одну из своих девяти жизней. Когда жизни осталось всего четыре, он решил попросить Джему больше не садиться за руль. — Я слишком люблю тебя, — уговаривал он ее. — Когда мы расстаемся, меня мучает страх. Я до смерти боюсь, что ты попадешь в аварию и пострадаешь. — Но Гарри... запротестовала Джема, не понимая, о чем идет речь. «Я же осмотрительный, пруденте-водитель!» Партридж не стал продолжать спор, однако время от времени вновь касался этой темы, уже изменив стратегию. Мол, Джема действительно осторожна, но сам он просто псих. Однако все, чего ему удалось добиться, так это условного обещания «Мио Как только я забеременею, Ни за что не сяду за руль, клянусь тебе. Это было лишним подтверждением того, как им обоим хотелось детей, не меньше троих. Объявила Джемма сразу после свадьбы, и Партридж согласился. Партриджу приходилось периодически уезжать из Рима по заданию Сибии, Джемма же продолжала работать с Теодесой. Однако вскоре стало очевидно, что так они почти не могут бывать вместе, поскольку иногда не успевал Партридж вернуться из командировки, как улетала Джемма, и наоборот. Джемма решила, что ради семейной жизни прекратит летать. К счастью, когда она сообщила, что собирается уйти из-за ей нашли работу на земле, и теперь она постоянно находилась в Риме. И Джемма и Партридж были счастливы, что могли проводить вместе гораздо больше времени. Они с наслаждением бродили по Риму, окунаясь в его тысячелетнюю историю, о которой Джемма знала целую кучу всякой всячины. Император Август, приемный сын Юлия Цезаря, создал пожарную команду из рабов, но разразился большой пожар, с которыми рабы не сумели справиться. Тогда он избавился от них, И нанял в качестве пожарных свободных виджилис граждан, которые служили лучше. А все потому, что свободные люди хотят тушить пожары. Это правда? Сомнением спросил Партридж. В ответ Джема лишь улыбнулась Партридж проверил эти сведения и убедился, что она не ошиблась. Свободных граждан наняли пожарными в VI веке нашей эры. А некоторое время спустя, когда Партридж освещал симпозиум, посвященный теме свободы, проходившей в Риме под эгидой ООН, он искусно вплел историю о древней пожарной команде в свой репортаж для Сибиэй. В другой раз она поведала. Сикстинская капелла, где выбирают нового папу, была названа в честь папы Сикста IV. Он разрешил открывать в Риме публичные дома и имел сыновей, причем одного от родной сестры, Троих из своих сыновей он возвел в кардиналы. Или наша знаменитая испанская лестница «Скала де Испания названа неверно. Ей следовало называться «Скала де Франча». Лестницу предложили выстроить французы, так как некий француз завещал на это деньги. А на этом месте раз оказалось испанское посольство. Испания не имела к этой лестнице никакого-никакого отношения, Гарри. Когда позволяли время и работа, партриджи Джемма путешествовали. Флоренция, Венеция, Пиза. Однажды, когда они возвращались поездом из Флоренции, Джемма побледнела и, несколько раз извинившись, выходила в туалет. Партридж забеспокоился, но она не придала своему состоянию особого значения. «Вероятно, я что-то не то съела. Не волнуйся». В Риме, сойдя с поезда, Джемма пришла в себя, и на следующий день Партридж, как обычно, отправился в бюро СБА. Однако вечером, придя домой, он с удивлением обнаружил на столе, накрытом к ужину, рядом со своей тарелкой блюдечко с ключами от Альфа-Ромео. Когда он спросил, в чем дело, Джемма, слегка улыбаясь, ответила. «Обещание надо выполнять». Сначала он не сообразил, о чем идет речь, Затем, вскрикнув от радости и переполнявшей его любви, вспомнил ее слова. «Как только за забеременею ни за что не сяду за руль!» Глаза Джеммы наполнились слезами счастья. Через неделю из отдела новостей себе пришло сообщение, что римская командировка Партриджа прерывается, так как он назначен на более высокую должность старшего корреспондента в Лондоне. Прежде всего он подумал о том, как к этой перемене отнесется Джемма. Его тревога оказалась напрасной. — Это же прекрасно, Гарри, Каро! — сказала она. — Я обожаю Лондон. Я летала туда, летали. Мы чудно там заживем. — Приехали, мистер Партридж. Партриджу показалось, что он только на минуту закрыл глаза, Но они уже успели доехать до Манхэттена и остановились на 48-й улице у входа в Интерконтинентал. Он поблагодарил шофера, пожелал ему спокойной ночи и вошел в отель. Поднимаясь в лифте, он понял, что уже понедельник. Начиналась неделя, которая могла стать решающей.